Убийцы с запахом скальных камней, ламешуза, тайный проход в гранитной скале, сойти с ума все сразу не могли. н а ё м н и к и ш п и о н я щ и е в пользу термитов нет вряд ли. Тогда их было бы не так уж много и они не были бы так хорошо организованы. И оставался один н и с чем несообразный пункт. Зачем нужны запасы продовольствия на дне города, чтобы кормить шпионов? Нет. Там хватит на миллионы шпионов, все-таки не миллионы. И это странная л а м и ш у з а это насекомое, живущее на поверхности Земли. Она просто не может без посторонней помощи спуститься на минус п я т д е с я т этаж. Значит, ее перенесли. Но как только ты приближаешься к этому насекомому, оно пленяет тебя своим запахом. Значит, завернуть монстра в мягкие листья и незаметно спустить вниз одному не под силу. Чем больше она об этом думает, тем я с н е е понимает, что такую операцию провернуть о й как непросто. Действительно, если разобраться, все выглядит так, как будто часть племени тщательно скрывает от своих собратьев какой-то секрет. новые мысли сверлят ей голову. Она останавливается. Ее товарки думают, что она слабела от волнения перед брачным полетом. Иногда это случается, обладающие полом так ч у в с т в и т е л ь н ы й Она наклоняет тусики к рту. Она быстро повторяет про себя: уничтоженная первая экспедиция, секретное оружие, тридцать убитых легионеров, Ламешуза, тайный ход в гранитной скале, запасы продовольствия. Так вот оно что, черт, возьми! Все понятно. Она бросается назад против движения, только бы не было слишком поздно. Воспитание. Воспитание муравьёв происходит согласно следующим этапам: с первого по десятый день большинство детей занимаются королевой-матерью. Они за ней ухаживают, облизывают её, ласкают. В ответ королева обмазывает их своей питательной и дезинфицирующей слюной. С одиннадцатого по двадцатый день рабочие получают право ухаживать за к о к о н а м и С двадцать первого по тридцатый день они следят за личинками и кормят их. С тридцать первого по сороковой день они помогают по хозяйству и в дорожных работах, продолжая ухаживать за королевой-матерью и куколками. Сороковой день важная дата. Рабочие считаются уже достаточно опытными и получают право выходить из города. Сорокового по пятидесятый день они служат охранниками или доильщиками тли. С пятидесятого и по последний день своей жизни они могут предаться самому волнующему для муравья города занятию охоте и разведке неизвестных местностей. Примечание: с одиннадцатого дня самцов и самок не заставляют работать. Чаще всего они остаются неудел в своих кварталах до дня брачного полета. Эдмон Уэлс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Самец номер 327 тоже готовится. Насколько он может уловить усиками? Другие самцы говорят только о самках. Мало кто из них видел их, а если и видел, то лишь мельком взглянул в коридорах запретного города. Многие фантазируют, воображают у б и й с т в е н н ы э ротичных самок с опьяняющим запахом. Один из принцев утверждает, что занимался самкой т р о ф а л а к с и е й Ее молочко пахло березовым соком, а пловые о гормоны нарциссами. Остальные молча завидуют ему. Номер 327, который действительно пробовал молочко самки, и какой? знает, что оно ничем не отличается от молочка рабочих или конфет, но он не вмешивается в разговор. Вскоре ему приходит в голову шальная мысль, как бы он хотел отдать самке номер 56 с п е р м а т о з о и д ы необходимые для создания ее будущего города, если бы он мог ее разыскать. Как жаль, что он не подумал о том, чтобы выделить отличительный феромон, он нашел бы ее в толпе. Когда самка номер пятьдесят шесть входит в зал для самцов, она вызывает всеобщее изумление. Это нарушение всех правил племени. Самцы и самки должны увидеть друг друга в первый раз во время брачного полета. Мы вам никакие не б у д ь т а м карлики, мы в коридорах не совокупляемся. Принц, ы так м е ч т а в ш и е узнать, что такое самка, застывают на месте. Они все выделяют враждебный запах. о з н а ч а ю щ и й что она не должна оставаться в этом помещении. Несмотря на это, она продолжает идти вперед среди с у т о л о к и приготовлений. Она расталкивает всех, громко выделяя свои феромоны. Номер триста Номер триста Номер триста Где ты, принцы? Решительно говорят ей о том, что так своего самца п л о д о т в о р и т е л я не выбирают. Нужно быть т е р п е л и в о й Довериться случаю, гордость надо иметь. Но самка номер пятьдесят шесть все-таки находит наконец своего друга. Он мертв. Его голова отрублена ударом мандибулы.